Движение, дыхание, звук – это три составляющие оргазма. Увы, большинство людей воспринимают оргазм как приятное физиологическое дополнение к занятиям любовью и забывают – что есть еще и энергетический оргазм, и в нем можно находиться практически постоянно. Для этого три составляющие: движение, дыхание и звук должны быть открыты и сбалансированы. Итак, движение. Люди мало двигаются. Движение, как и многое другое, обусловлено. Существуют два самых мощных блока для течения энергии в нашем теле. Это таз, контроль сексуальной энергии, и шея, контроль ума. К слову, Любой сустав является блоком для течения энергии. Поэтому, по идее, человек, когда ходит или делает что-то еще, должен как бы танцевать. Нас обусловили. Плюс так называемый эффект прямохождения. Мы, дети асфальта. то есть все время ходим по чему-то плоскому. У нас нет поблизости, это было в старину, полей, гор, низина, врагов, кочек. Раньше таз хоть как-то двигался, а сейчас он абсолютно перекрыт. К тому же это обусловленная зона. Бабушка в детстве сказала, что вот так вот двигать попой – это некрасиво, неприлично, поэтому таз стоит. Шея тоже заблокирована практически у всех, потому что человек думает круглосуточно и отцом стимулирует нахождение энергии в голове. Потому что социуму человек интересен только, когда тот является потребителем. А когда энергия в голове, шея всегда зажата. Опять же, очень мало подвижности и в этой области. Поэтому двигаться нужно всеми способами. Дыхание. Все тот же социум не приветствует глубокое дыхание. И люди перестали глубоко дышать. Только в те моменты, когда они взволнованы, они делают это. Дыхание – это та штука, которая может соединить нас с нашим животным началом, которые живут в нижних чакрах. или в нижнем дантяне. А так как у нас есть огромный подсознательный страх соединиться со своим животным началом, мы избегаем глубокого дыхания. Правильно дышащие люди дышат в живот. Остальные дышат грудинно-ключично, как я это называю. Такое дыхание очень поверхностное, и оно не дает энергии. Это не наполняющее дыхание. Многим очень тяжело понять, как это – дышать в живот. На вдохе стенка живота идет вперед. Живот надувается, как футбольный мячик. А на выдохе он втягивается внутрь. Почему все это происходит без мышечного усилия, за счет именно дыхания и движения диафрагмы, которая обычно тоже заблокирована. Диафрагма это эластичный мускульно-сухожильный купол. Опускаясь, этот купол втягивает воздух, а поднимаясь выталкивает. Но люди не дышит живот, и поэтому диафрагма обычно заблокирована. Кроме того, диафрагма – то место, третья чакра, где живот вынужден проглоченный людьми в течение всей жизни чужие мыслеформы, подчеркиваю, чужие который человек поглощает, следуя инстинкту самосохранения или из нежелания конфликта в какой-то ситуации. Все это начинается в детстве и заканчивается всеми любимыми боссами в офисе, которые вами рулят. При вашем большом желании сохранить зарплату Вы все время проглатываете свою неприязнь к шефу. И так миллиметр за миллиметром, слой за слоем, диафрагма забивается. Да, такие вещи, как подавленный гнев, страх, обиды и прочее, копятся в нашем теле. Есть определенные техники разблокировки диафрагмы. Но я о них не буду здесь писать. Это очень специфические знания. Это также практики биоэнергетики, в том числе техники Вильгельма Райха, снятия мышечного панциря или брони. Они имеют дело как раз с сегментом диафрагмы. Но это уже отдельная, прицельная работа, которую могут выполнять только опытные тераписты. Теперь о звуке. В социуме не принято издавать звуки. И очень большую роль играют обусловленности раннего детства. Есть дурацкая шутка. Сначала детей учат ходить и говорить, а потом молчать и не двигаться. Увы, это действительно так. Уже в детстве энергия блокируется в области горла, пятой чакры. Так что люди обычно говорят не своим голосом. Привести в пример можно особое дыхание, которое я показал на битве экстрасенсов. И которое так раздражало обывателям. Со звуком на вдохе. Кстати, почему эта техника вызывает такую реакцию? раздражает нас обычно то, чего мы не можем себе позволить, и то, что мы не можем сделать. Так вот, это специальное дыхание, открывающее пятую чакру и позволяющее энергии сразу же провалиться внутрь, в живот. А когда энергия в животе, то, конечно, человек видит. слышит и чувствует намного больше. Таким образом, движение, дыхание и звук должны быть все время в балансе, без доминанта. Так что нужно развивать и открывать все вместе. Нет каких-то узконаправленных акцентов в этой системе. Если человек хочет быть живым, искристым, веселым, радостным и так далее. Хочет излучать свет, то без развития системы движения, дыхания, звук стать таким очень-очень сложно. Любое глубокое дыхание приводит к расширенному состоянию сознания. В древности люди пытались достичь его, употребляя определенные растительные субстанции. Сейчас эта тема табуированная и непознанная, и сама культура утрачена. Все шаманы и посвященные жрецы использовали субстанции. Сейчас это называется наркотиками. Для меня, например, сахар – вполне себе наркотик, но он почему-то не запрещен. Человек всегда хочет встречи с Богом. И именно расширенное состояние сознания способно привести тебя к желаемому. Поэтому дыхательные практики – один из наиболее адекватных путей к этой цели. Сейчас дыхательные техники используют в терапии панических атак. Даже создано специальное аудиоприложение с определенным ритмом и голосовым сопровождением. Но в любом случае, все это базируется на медленном дыхании в живот. Потому что оно сразу же опускает энергию из головы. Ведь паническая атака Происходит именно там. Страх перекрывает дыхание. Он все сжимает. Гнев, наоборот, расширяет. Когда движение энергии останавливается, возникает депрессия. И самое главное, при этом энергия не доходит до головы. В христианстве есть понятие смертных грехов, уныние – один из них. Потому что человек в унынии находится вне энергии, вне божественного, так скажем. Люди выхолащивают почки, где живет прародительская энергия отцы. Это наш неприкосновенный запас. Я очень часто вижу людей, которые уже в 30 лет опустошили свои почки. И жить им больше не на чем, потому что они не двигаются, не дышат и не сдают звуков. Все продукты социума депрессивные. Это завсегдата и аптеки, и клиенты психиатров, и психотерапевтов. Это все опять же делает с вами система социума. Вы ей интересны только когда вы больны, а болеете вы, когда у вас нет энергии. Если человек начнет хотя бы спортом заниматься, хотя бы в зал ходить ему сразу станет лучше еще раз вам говорю у крестьянина нет неврозов у него нет рефлексии нет депрессии ему некогда этой ерундой страдать потому что он работает мой слоган работа лечит реально Так оно и есть. Работайте. А то сидите, читаете книжки, смотрите битву их с И плохо вам. Плохо, что вы перед телевизором сидите, а вы побегаете. Сейчас мы на карантине развалились перед телевизором. Народ же не сидит возле подъезда и не практикует пранаяму. Он поглощает пищу. И вот после этого карантина все массово заболеют. И действительно будет очень тяжелый период. С другой стороны, есть прослойка людей, которые продолжают двигаться. Я сегодня пытался заказать себе домой велотренажер, чтобы заниматься в этой самоизоляции. И что же? последние буквально с витрины магазина сняли. Все раскупили. Это значит, что проснувшихся людей довольно много. Сейчас многие занимаются собой, своим телом и энергетикой. У меня сотни тысяч последователей, которые выкинули телевизоры, начали вставать в пять утра и практиковать чакровый бег.